Она не могла говорить, не могла кричать, не могла плакать. Ужас, страх, отчаяние — все ушло, оставив Ольгу в каком-то безразличном, обреченном оцепенении. Она одна, и никто не сможет ей помочь, никто не придет. Она лежала на холодном черном камне престола силы. Ее глаза безучастно смотрели вверх, и только глухой голос долетал откуда-то издалека — — Властью своей и волей я приказываю снять двенадцать печатей большого круга. Ольга не видела, как после этих слов вспыхнули синеватым призрачным светом двенадцать отрубленных рук, стоящих в руническом круге, как запылали черные бриллианты на пальцах и как начали шипеть двенадцать больших печатей, на которых и были установлены отрубленные кисти. Зато она увидела, как побагровило небо над ней, как стало оно снижаться угрожающе наваливаясь на престол, и как заскользили по нему редкие молнии. И еще Ольга почувствовала, как расплавились двенадцать черных жемчужин ее прекрасного ожерелья, но даже не вздрогнула, когда раскаленное масло стекало по шее, оставляя красные следы на нежной коже девушки. Чувства умерли. тревоженный мир медленно просыпался. Впервые за долгое время его спокойствие было прервано столь грубо и бесцеремонно. «Девять печатей скрепляют старый мир и отделяют его от аркана желаний. Властью своей и волей я приказываю снять девять печатей малого круга!» Девять рук вспыхнули таким же неярким синим светом, как предыдущие. Раскаленная масса девяти расплавленных жемчужин обожгла шею девушки. Теперь багровое небо практически давило на престол силы, непрерывно извергая из себя мощные разряды. Огненная изгородь плясала от вскрытых печатей, поднимался синий свет, руны налились кроваво-алым, и колоссальный поток магической энергии потянулся к Богдану. Наконечник посоха командора войны запылал, готовясь принять эту мощь. И впервые в жизни командор войны ощутил себя по-настоящему сильным, всемогущим. Мир, весь мир послушно готовился исполнить его волю. Синие лучи от печати соединялись над распятой Ольгой. Багровое небо коснулось головы Богдана. Необходимо было поставить последнюю точку. Соединить все разбуженные элементы в единое целое. Командор листа опустился на правое колено, И занес над девушкой кинжал. Жизнь — это череда желаний. И только одно из них не подвластно нам — смерть. Я беру смерть этой жертвы в пользу себя и своих желаний. Эта жертва — последняя капля крови, завершающая круги аркана желаний. Я приказываю взять эту кровь. «Богдан заносит кинжал», — сухо сообщила Яна. Прошло сорок семь секунд. «Мы внутри круга», — отрапортовал Кортес. «Начинайте», — приказал комиссар. Яна мягко надавила на спусковой крючок, и черные пули полетели в сверкающий наконечник посоха командора войны. Как и предсказывал Сантьяго, все произошло на восьмой пуле. Яна считала выстрелы. Через мгновение после того, как девушка нажала на крючок в восьмой раз, наконечник посоха разлетелся И пронзительная ярко-красная вспышка окутала престол силы. — Время! — Артем раздавил капсулу одновременно с Кортесом. Мощная сила выдернула его из кресла, кости вновь затрещали, мышцы заголосили, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Обратное превращение было не менее болезненным, чем первоначальное. Когда плащ Кобальда окончательно слетел с его плеч, Артем еще не до конца пришел в себя, но... Благодаря короткому инструктажу Кортеса знал, что надо делать. Он перекувырнулся через голову и, оставаясь в полуприседе, выхватил из ножен катану. — Кортес, я готов! — Осторожнее с мечом, дружище! Артем скосил глаза и увидел стоящего чуть левее себя Кортеса. Тот озирался, сжимая в одной руке гюрзу, а в другой — око Василиски. Крестол силы был разворочен. Багровое небо, угрожающее нависшее над ним... Полыхало зловещими молниями. Черный камень рунического круга вспучился, а в некоторых местах буквально прорвался. Выбитые на нем руны плавились ослепительно белым пламенем. Богдан, выронивший из рук посох и кинжал, стоял на одном колене около распятой на земле Ольги. Голова рыцаря была опущена, руки безвольно висели вдоль тела, но в прорезях шлема еще горели ярко-красные глаза «Сейчас начнется!» — пробормотал Тамир во все глаза, глядя на монитор. Датчики бесстрастно отображали колоссальные энергетические потоки окружающей Воробьевы горы. Сила, разбуженная командором листа, во много раз превышала мощность любого источника, и она готова была вырваться на волю. — У них всего несколько секунд! — буркнул Доминго. — Комиссар, у них всего несколько секунд! — Не отвлекайте меня! — «Красивая невеста», — подумав изрех хвофчик. «Ага», — подтвердил Кузьма, глядя на ослепительную брюнетку в шикарном подвенечном платье. «Красавица!» Свадебные кортежи на Воробьевых горах были столь же обыденным явлением, как и туристические автобусы, но гораздо менее знаменательным. Москвичи не приобретали сомнительные сувениры и приезжали на смотровую площадку с единственной целью — взглянуть на свой город сверху. «Вот и сейчас». Окруженные толпой новобрачные подошли к Брюстраде, и молодой муж под громкие крики друзей подрузил красавицу-невесту на широкое ограждение. Белое платье изящно контрастировало с безмятежно-синим небом, засверкали вспышки фотокамер. Багровая туча опускалась все ниже и ниже, и теперь полетающие из нее красные молнии змеялись среди расплавленного камня престола, устремляясь ко все еще неподвижному Богдану. Энергия искала новый канал. артём Скорее!» Молодой наемник опомнился, вскочил на ноги и взмахнул катаной. «Не надо! Не надо!» За пределами круга стояла хрупкая черноволосая девушка с тоскливыми глазами. В ноздри Артема ударил тонкий запах спелых персиков, и он понял, что Марьяна начала набрасывать боевую шкуру. «Скорее, идиот!» Картес толкнул Артема в спину и повернулся к Топире. «Ею займусь я!» Молнии, скользящие по престолу, становились все более многочисленными, такими же большими, как те, которые испещряли небо. Над головой командора войны возникла и стала неудержимо расширяться багровая воронка, через которую небо собиралось прийти на землю. Артем подскочил к Бандану, занес над его головой меч, но оглушенный рыцарь даже не пытался сопротивляться. Этого наемник не ожидал. Взгляд Артема переместился на руки командора. В них не было оружия. И еще ниже, на Ольгу. Девушка была жива. Глаза-то первые позеленели, губы исчезли. Обнажив острые крюки, запах спелых персиков перебивал даже вонь расплавленного камня. Но превращение еще не завершилось. «Не трогайте его!» Марьяна сделала шаг вперед. Картес сделал маленький шаг назад и поднял левую руку, демонстрируя Тапире око Василиска. «Больше я не отступлю!» Наполовину набросившая боевую шкуру, Марьяна зарычала. Ее зеленые глаза наполнялись глубокой болью. «Уходи, Тапира!» — ряхнул Картес. «Мы не тронем тебя! Уходи!» Оборотень нерешительно покрутил головой и издал короткий полный беспредельный тоски вой, и шагнул в сторону лестницы. Теперь уходило. Кортес облегченно вздохнул и повернулся к напарнику. Воронка над головой Богдана увеличивалась катастрофически быстро. Еще чуть-чуть, и небо свалится на командора войны, а молодой наемник все медлил. — Скорее, Артем! Нужно было просто решиться. Он нанес всего один удар. Резкий, рубящий, точный. Тонкое лезвие катаны легко прошло под шлем, и голова командора войны покатилась по черному камню. Артем, не ожидавший, что меч пройдет через шею с такой легкостью, едва удержал равновесие. Вот и все. Тело командора войны упало на престол рядом с распластанной Ольгой, и где-то в глубине багрового неба грянул «Оглушительный гром!» «Ложись!» «Они убили Богдана!» — донесся из наушника радостный вопль Кумара. Но Сантьяги было не до этого. Багровое небо все еще нависало над престолом. Вызванная командором энергия все еще билось в судорожной попытке высвободиться, и закусивший губу комиссар пытался отправить ее в безопасном направлении. Путь он продумал заранее. Сантьего лучше всех в тайном городе знал структуру и возможности, вызванных Богданом сил, и не сомневался, что справиться с ними. Надо только постараться. Длинная фигура комиссара вытянулась над обрывом, и огромная багровая туча, повинуясь движению рук НАВА, стала медленно создавать новую воронку, направленную к Москва-реке. «Остановиться!» — водитель резко надолел на тормоз, и машина послушно ткнулась носом в воздух вызвав целую симфонию недовольных гудков. Еще до того, как автомобиль гвардейцев остановился, Франц распахнул дверцу и выскочил из салона. — Мы опоздали! — Что здесь происходит, спящий мне в печень? — тихо пробормотал подошедший к Францу капрал Грэм-де-Мар. Мастер войны молчал. Площадку лыжного трамплина окутывало огромное багровое облако, хаотически пронизываемое молниями. Верхний край облака терялся где-то в вышине, а вот нижний переходил в толстую воронку, упирающуюся в какую-то конструкцию, надстроенную над трамплином. Через несколько мгновений после появления чудов площадку пронзила ослепительная вспышка, и раздался взрыв. Трамплин задрожал, и по нему покатился горящий автомобиль. — Что там происходит, капитан? Все уже закончилось. Франц повернулся и кивнул на долговязую фигуру Сантьяги, замерзшую над обрывом. Все уже закончилось. «Ложись!» — командный голос Кортеса швырнул Артема на землю. Сразу же после этого прозвучал гром, а из багровой воронки вырвался толстый раскаленный поток. Оставшаяся без канала энергия в ярости ударила по руническому кругу, пробив его насквозь. Горячая волна обожгла наемников, где-то под ними раздался оглушительный взрыв, и что-то тяжелое со скрежетом покатилось вниз. Площадку трамплина тряхнуло, черный камень ударил Артема в плечо, он сжался в ожидании последующих ударов, но ничего не происходило. Пребывать в неведении было страшно, поэтому молодой наемник перевернулся на спину и открыл глаза. Багровая туча уже не нависала над развалинами престола, а свернутая в тугую спираль уходила в бурлящие воды Москва-реки. — Это Сантьяго? — проворчал Картес. Он уже был на ногах и наблюдал за необыкновенным зрелищем. Уводит энергию в реку. Вода нагреется. Это ненадолго. Полноводная река быстро скрывала следы происходившего на Воробьевых горах. Артем посмотрел вниз и хмыкнул. Прямо посреди трассы трамплина лежал развороченный линкольн. — Мы уезжаем, комиссар, — сообщил Доминго. — Если вы не против... — Благодарю за участие, господа. Сантьего устало потер глаза. — Можете быть свободны. — Мы будем в Цитадели, — подал голос Кумар. — И если вам... — Мы будем в ресторане Мао, — оборвал напарника Доминго. — По дороге сюда он слопал мой гамбургер. Я должен подкрепиться. — Это был мой гамбургер! лас отключили связь и их минивэн покатился по Косыгина в сторону Киевского вокзала. Сантьяго улыбнулся. Первым с трамплина спустился Артем. Его комбинезон был порван и опален. Очки болтались на груди, а на руках молодой наемник нес бесчувственную Ольгу, тело которой прикрывала какая-то тряпка. — Надеюсь, с вашей девушкой все в порядке? — поинтересовался Сантьяго. — Она без сознания? — Может, это и к лучшему, — комиссар помолчал. Вы уже придумали, что именно расскажете ей после пробуждения? — Конечно. Артем бережно положил Ольгу на заднее сиденье круизера и стащил с себя комбинезон. К счастью, большую часть времени она провела в полуобморочном состоянии. Я скажу ей, что похитители вкололи ей наркотик, и все, что она видела, было сном. Неплохая идея. Но было бы разумно отправить девушку куда-нибудь отдохнуть недели на две-три. Я позабочусь о том, чтобы Орден оплатил этот воеж. — Я сегодня же организую поездку, — кивнул Артем. Кортес и Яна появились вместе. Вертолет высадил девушку прямо на площадку трамплина. — Надеюсь, вы довольны, комиссар? — Вполне. Деньги по контракту будут переведены немедленно. Кортес протянул Сантьяги шлем командора войны и остатки посоха. Человские документы на его имя рассовал по карманам, как вы приказали. Замечательно. Наемник выудил из кармана рыцарскую цепь Богдана и бросил ее в шлем. Как я понимаю, вы хотите отдать тело командора полиции? — Совершенно верно, — подтвердил Сантьяго. — А эта конструкция не вызовет подозрений? — наемник кивнул на возвышающийся над трамплином развалленный престола силы. — Не слишком ли круто для спятившего убийца? Служба утилизации перенесет тело Богдана, и необходимые улики в другое место, объяснил комиссар. Вот, кстати, и они. Около их гора остановился яркий фургон с надписью «Интернет-магазин продам.ру». Экспресс-доставка. И из окошка выглянул носатый шасс. — Можно приступать? — И побыстрее, Сантьяго посмотрел на часы. — У меня мало времени. — Комиссар, — Картес вытащил из кармана перстень гвардейца. — Я снял его с руки Богдана. — Спасибо. Нав взял кольцо и уже собирался опустить его в карман, но наявник покачал головой. — Что-то интересное? — Имя. Сантьего внимательно посмотрел на внутреннюю сторону перстня, кивнул и опустил его в карман. — Вы, как всегда, внимательны, Кортес. Нав помолчал. — Где Тапира? Она покинула престол еще до гибели Богдана. Мы не стали ей мешать. И правильно сделали. Последние 15 минут ожидания Корнилов и шустов молчали. Они видели стоящий впереди подозрительный «Шевроле» караван с опознавательными знаками НТВ. Они видели промчавшийся мимо них фургон службы доставки интернет-магазина «Продам.ру». Правда, не обратили на него внимания. Но то, что происходило над площадкой трамли... трамплина, было скрыто от их глаз мороком. В тишине, царящей в салоне девятки, звонок мобильного прозвучал настоящей иерихонской трубой. — Майор Корнилов? — Да. — Мы подготовили жертвенный камень на небольшой полянке чуть ниже трамплина. Как только вы подъедете, мы снимем нашу охрану, и вы сможете спокойно обнаружить тело. — Что там будет? как мы и договаривались, тело убийцы и отрубленные им руки. Мы едем. — Что ж там все-таки произошло? — поинтересовался Вовчик, пристраиваясь у ограждения рядом с Кузьмой. — Черт, ты узнает! — буркнул Глеб, глядя на валящий с трамплина густой столб черного дыма. — Может, теракт? Взрыв, прогремевший на трамплине, привлек внимание всех, кто находился на смотровой площадке. Продавцы, туристы, гуляющие москвичи — все столпились у ограждения с интересом, изучая пострадавшее строение. Но что именно там произошло и что сейчас горело, не видел никто. Где-то недалеко уже завоевали сирены пожарных машин. — Колян хотел забраться туда посмотреть, — сообщил Вовчик. — А там закрыто. Замок висит. — Так ведь не сезон проворчал Кузьма. — Да и чего лезть? Вдруг еще шарахнет. Во — Во-во, лучше подождем полицию. Кузьма покачал головой. — Поеду-ка я лучше домой, а то полицейские запишут свидетели до утра не отпустят. Он повернулся со к трамплину и неспеша направился к своему лотку. — Ну вот и все. Огонь жаров не погас, вода перестала кипеть и создаваемая паром картин рассеялась. Кара довольно откинулась на спинку кресла и подняла бокам бажаля. — Прощай, Богдан, и прощай, Сантьяго. Она сделала маленький глоток вина. Комиссар темного двора, видимо, опасалась больше всех в тайном городе. Хладнокровный, расчетливый, предусмотрительный. Кара до последнего момента не верила, что Сантьяго попадется в ловушку. И теперь законная гордость переполняла ее. Она перехитрила самого Сантьяго. Может быть, он и чувствовал, что играет по чужим правилам, но это ни в коем случае не умаляет ее заслуг. — Ты хотел знать, кто открыл Богдану технологию Аркана Желаний. Ты узнаешь это, Нав. Я позаботилась об этом. Ведьма допила вино, поставила бокал на стол и взяла в руку тяжелый золотой браслет Фаты мары. В тайном городе еще узнают, на что способны люди.